Глава 11. Я ждал, пока Ясра прихорашивалась и поглядывал в окошко на подыщий снег, пытаясь украдкой дотянуться до люка или корл. Ничего, однако, не получалось. Наконец, она положила на стол одолженные у меня расческу и щетку. Я понял, что она привела в порядок не только волосы, но и мысли, и готова к дальнейшему разговору. Я медленно повернулся и прошелся по комнате. Некоторое время мы бесстрастно изучали друг друга, после чего я сра произнесла. «Кто-нибудь еще в амбре знает, что ты разбудил меня?» «Нет». «Хорошо. Значит, у меня есть шанс выбраться отсюда живой. Итак, ты хочешь, чтобы я помогла тебе справиться с маской Джартом?» «Да. Какой именно помощи ты от меня ждёшь и чем готов за неё рассчитаться? Я хочу проникнуть в страж четырёх миров и нейтрализовать Джарта и Маску». «Нейтрализовать? Это один из мелких эфемизмов, подразумевающих убить? Не исключаю», — произнёс я. «Амбр никогда не славился щепетильностью», — заметила Ясра. «На вас сильно повлияла американская журналистика. Значит, ты в курсе, что я знакома с Цитаделью и хочешь, чтобы я помогла тебе прикончить этих типов?» «Так?» Я кивнул. Ринальдо говорил мне, что если мы опоздаем, и Джарт успеет пройти ритуал до нашего прибытия, «Ты сумеешь с ним справиться при помощи той же силы». «Он прочёл больше, чем я предполагала», — проворчала Ясра. «Ладно, есть смысл быть с тобой откровенной. В конце концов, от этого могут зависеть наши жизни. Так вот, подобная техника действительно существует, но нам она пользы не принесёт. Необходимо провести определённую подготовительную работу», Я не смогу взять и сделать это сразу. Мэндр прочистил горло. Я бы не хотел смерти Джарта. Если появится возможность, я бы предпочел взять его в плен и доставить во двор. Его можно призвать к порядку. Возможно, удастся нейтрализовать Джарта без того, чтобы в самом деле нейтрализовать его в том смысле, как понимаешь ты. А если не удастся? спросил я. Тогда я помогу тебе его прикончить. Я не питаю на сей счёт никаких иллюзий, но попробовать мы обязаны. Боюсь, что известие о его смерти прикончит отца. Я отвернулся. Тут он, скорее всего, прав. Несмотря на то, что смерть старого Савала автоматически передавала Мендеру княжеские титулы и немалую власть, Я был уверен, что он не стремится заполучить желаемое такой ценой. Понимаю, об этом я как-то не подумал. Так что дайте мне шанс с ним поработать. Если у меня ничего не выйдет, я помогу вам сделать всё, что надо». «Согласен», — кивнул я, наблюдая за реакцией Ясра. Она следила за нашей беседой, удивлённо подняв брови. «Отца?» переспросила колдуни. «Да», — ответил я. «Я не хотел об этом говорить, но, раз уж так вышло, Джарт, наш младший брат». Глаза Ясры сверкнули. Похоже, она почувствовала нашу слабинку. «Значит, это внутрисемейная борьба за власть?» «Думаю, можно сказать и так», — ответил я. «Не совсем», — возразил Мендер. «Ваша семья занимает во дворе важное положение». Мэндр пожал плечами. «Я сделал то же самое». Мне показалось, что Ясра пытается содрать что-нибудь из него и решил любой ценой этому воспрепятствовать. «Вернёмся к делу», — сказал я. «Я хочу доставить вас в цитадели и принять вызов маски. Если Джард станет нам мешать, мы его скрутим и передадим мендеру «Если он не подчинится, придется идти до конца». «Ты с нами?» «Мы еще не говорили о цене», — сказала Ясера. «Хорошо», — кивнул я. «Я обсуждал этот вопрос с Ринальдо, и он просил передать тебе, что он прекращает Вендетту. Ринальдо говорит, что со смертью Каина вопрос с Амбаром улажен. Он попросил освободить тебя, в том случае, если ты пойдешь с нами... и предложить цитадель четырёх миров в благодарность за то, что ты поможешь покончить с нынешним её хозяином. Но это, как он выразился, предел. Что скажешь? Ясра подняла кубок и сделала большой и долгий глоток. Я не сомневался, что она постарается выкрутить из этого дела побольше. — Ты говорил с Ринальдо недавно? — уточнила она. «Да. Я не совсем поняла, почему он убежал с Далтом, вместо того, чтобы быть здесь, с нами, если это всё так согласуется с его планами. Ладно, расскажу», — вздохнул я. «Но если ты с нами, я бы хотел поскорее выбираться. Продолжай». Я поведал о нашем вечернем приключении в Орденах, упустив только то, что Виала взяла Люка под свою защиту, — По мере моего повествования Найда все больше мрачнела, а под конец начала издавать жалобные и хныкающие звуки. Когда я закончил, Ясра оперлась на руку Мендера, поднялась, слегка задев его бедром, и подошла к Найде. «Теперь объясните, почему вы держите здесь дочь видного государственного деятеля Бегмы?» В нее вселился демон, которому нравится вмешиваться в мои дела.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 «Заприте меня где-нибудь и отправляйтесь в цитадель сами». Я посмотрел на Мендера. «И если после этого я всё равно откажусь», — добавила Ясра, «можешь списать это на деловые расходы, как выражается Ренальда. по «По-моему, вреда не будет», — пожал плечами Мендер. «Тогда пусть говорит», — сказал я. «Можешь говорить, Тиего», — разрешил Мендер. Как бы то ни было, первые слова Найды были обращены ко мне. «Мерлин, ты должен разрешить мне сопровождать тебя». Я подошёл ближе, чтобы лучше видеть её лицо. «Ни за что». «Но почему?» «Потому что твоё стремление помочь выйдет мне боком, когда дойдёт до серьёзного дела». «Но по-другому я не могу», — сказала она. «Я тоже». отрезал я. «Я не желаю тебе зла. Переговорим, когда всё закончится. Сейчас ты должна побыть здесь». Ясра хмыкнула. «Это всё? Или хочешь сказать что-нибудь и мне тоже?» Наступило долгое молчание, после чего Найда произнесла. «А вы пойдёте с ними?» Ясра ответила не сразу,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 Но он требует также прекратить виндетту. Какие у меня гарантии, что его слова что-либо здесь значат? И что меня не станут преследовать как нарушителя спокойствия? Он не может говорить за других, ибо сам не решается действовать в открытую. Реплика Ясры походила скорее на обращенный ко мне вопрос, причем на такой, на который у меня не было ответа.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 «Мэндор, заставь её сказать это сейчас», — потребовал я. «Подожди», — воскликнула Ясра. «Я переговорю с ней наедине, или можете забыть о моей помощи?» Я начал задумываться о том, насколько действительно полезной может оказаться Ясра, раз она не сумеет использовать фонтан, чтобы избавиться от Джарта, если самой главной проблемой будет он. Цитаделина, безусловно, знала, но какая из неё колдунья, я не имел понятия. С другой стороны, уж лучше разобраться поскорее, в предстоящем деле плюс-минус один адепт очень даже заметная разница. «Послушай, Найда», — произнёс я, — «планируешь ли ты сделать что-то во вред Тамбру? «Нет», — покачала головой она. «Мендер, чем клянуться Тиига?» Они вообще не клянутся. Просветил он меня. Чёрт, выругался я. Сколько тебе надо времени? Дай мне десять минут. Пойдём прогуляемся, сказал я Мэндру. Конечно, согласился он, бросая в сторону Найды ещё один металлический шарик. Шарик закружился вокруг неё на уровне талии. Прежде чем выйти, я вытащил ключ из ящика стола. В коридоре я спросил Мендра: «Есть ли у Ясры способ её освободить?» «После того, как я выставил ещё один уровень защиты, нет. Немногие сумеют его обойти и уж точно не за десять минут». «Проклятая Тига что-то замыслила», — проворчал я. «Невольно задумаешься, кто здесь пленник». «Она всего-навсего пытается склонить на нашу сторону Ясру», Найда хочет, чтобы я с рана сопровождала, поскольку это означало бы твою дополнительную защиту. Тогда почему нельзя было сказать этого при нас? Ничто из того, что мне удалось из неё вытащить, не даёт ответа на этот вопрос, — покачал головой Мендер. Ладно, поскольку у меня выдалась парочка свободных минут, я бы хотел провернуть одно дельце — «Присмотри за ситуацией на случай, если она закончит раньше, чем я вернусь, ладно?» Он улыбнулся. «Если заглянет кто-либо из твоих родственников, следует ли мне представиться повелителем хаоса?» «По-моему, ты еще и повелитель обмана». «Естественно», — произнес Мендер, хлопнул в ладоши и растворился. «Я быстро», — успел сказать я. «Удачи!» донеслось из пустоты. Я торопливо пересёк зал. Мне предстояло небольшое паломничество, которого я не позволял себе уже давно. Накануне такого мероприятия оно показалось мне весьма уместным. Дойдя до двери, я замер, прикрыл глаза и представил внутреннее убранство таким, каким я видел его в последний раз. Это были апартаменты моего отца, Мне часто приходилось здесь бывать, и каждый раз, глядя на мебель, обстановку, книжные полки и причудливые коллекции, я пытался узнать об этом человеке что-то новое. Всегда находилась какая-нибудь мелочь, которая привлекала мое внимание, ставила передо мной очередной вопрос или отвечала на предыдущий. Этим могла оказаться надпись на закладке или пометка на полях книги, серебряная расческа с неведомыми инициалами, до да герротип очаровательной брюнетки с надписью «Дорогому Карлу от Каролины» моментальный снимок, на котором мой отец пожимает руку генералу МакАртур. Примечание. Дуглас МакАртур. Американский генерал. Во Второй мировой войне командовал американскими войсками на Дальнем Востоке. Я отпер и толкнул дверь. Несколько секунд я не двигался, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Потом некоторое время прислушивался, но изнутри не доносилось ни звука. Тогда я медленно переступил порог. У дальней стены на комоде горели несколько свечей. Никого не было видно. «Эй!» — позвал я. «Это я, Мерлин!» Ответа не последовало. Я прикрыл за собой дверь и вошел внутрь. На комоде между свечей возвышалась цветочная ваза с единственной розой, показавшейся мне серебряной. Я приблизился. Цветок оказался настоящим, не искусственным. При этом роза действительно была серебряной. В какой тени растут такие цветы? Я поднял свечу в подсвечнике и, прикрывая пламя рукой, пошёл вперёд. Повернув налево, я попал в соседнюю комнату. Едва ступив на порог, я понял, что свеча мне не понадобится. В комнате уже горело несколько свечей. «Эй!» — снова позвал я. Как и в предыдущий раз, ответа не последовало. Я поставил подсвечник на ближайший столик и подошёл к кровати. Приподняв полок, я тут же его опустил. На покрывале лежали серебряная рубашка и чёрные брюки, любимые цвета отца. В прошлый раз их здесь не было. Я присел на кровать и уставился в противоположный тёмный угол комнаты. Что происходит? Странный домашний ритуал? Привидение?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 Ты не был таким озабоченным, когда мы расстались. «Происходит невероятное», — произнёс я. «Что там у них?» «Как только ты ушёл, я услышал крик Ясры», — сказал Мендер. Я распахнул дверь, но она рассмеялась и потребовала оставить их наедине. «Или Тиго умеет рассказывать смешные анекдоты, или всё идёт действительно хорошо». «Похоже». Немного погодя, дверь открылась, и Ясра пригласила нас в комнату. Выглядела она гораздо веселее, чем когда мы уходили. Возле глаз то и дело собирались смешливые морщинки, и мне показалось, что временами ей едва удается сдержать улыбку. «Надеюсь, беседа была плодотворной?» — произнес я. «В целом, да», — ответила Ясра. Ни поза, ни выражение лица найды не изменились. «Теперь я должен узнать твое решение. Больше терять время я уже не могу». «Что произойдет, если я откажусь?» — поинтересовалась колдунья. «Мне придется выделить тебе специальную комнату и проинформировать всех, что ты очнулась». «В качестве гостей?» «В качестве очень хорошо охраняемой гости. «Понятно. Ладно, я даже не стану смотреть на эту комнату». Я решила отправиться с вами и помочь вам на оговорённых условиях. Я поклонился. Мерлин позвала Найда. Нет, — отрезал я и взглянул на Мендера. Тебе лучше поспать, — промолвил он. Глаза девушки тут же закрылись, плечи поникли. Где она сможет хорошенько отдохнуть? Вон там, — сказал я, указывая на дверь в спальню. Мендер взял Найду за руку и вывел из комнаты. Спустя некоторое время раздался его приглушённый голос, затем всё стихло. После этого Мендер вернулся, я подошёл к двери и заглянул в спальню. Найда вытянулась на моей кровати. Металлических шариков видно не было. «Она вне игры?» И надолго бросил Мендер. Я посмотрел на прилипшую к зеркальцу ясру. «Ты готова?» Она взглянула на меня через опущенные ресницы. «Как ты собираешься нас транспортировать? Есть ли у тебя особые способы проникновения в цитадель? Сейчас нет. Тогда я вызову колесо-призрак, чтобы доставить нас туда». «Ты уверен, что это не опасно?» Мне доводилось общаться с этим прибором. По-моему, не стоит ему доверять. Не беспокойся. Может, хочешь подготовить какие-нибудь заклинания? Нет необходимости. Мои ресурсы должны быть в порядке. Мендер. Под плащом у него что-то щёлкнуло. «Порядок», — произнёс он. Я вытащил козырь призрака и сосредоточился. Потом потянулся. Ничего не произошло. Я попытался ещё раз. Я вызывал, настраивался, вытягивался снова и снова. «Дверь!» — произнесла Ясра. Я бросил взгляд на ведущую в коридор дверь, но ничего необычного не заметил. Тогда я опять посмотрел на Ясру и увидел, что она смотрит в другую сторону. Дверь в спальню, где отдыхала Найда, светилась чистым жёлтым светом. В центре обозначилось более яркое пятно. Неожиданно оно задрожало и начало двигаться сверху вниз. Затем непонятно откуда раздалась музыка, и голос призрака объявил. «Следуй за мячиком!» «Прекрати!» — потребовал я. «Это отвлекает». Музыка стихла. Круг света по-прежнему сиял. «Извини», — сказал призрак. «Думал, тебе понравится моя шутка». «Ты ошибся», — ответил я. «Доставь нас в цитадель четырёх миров». «Войска тоже? Я что-то не могу найти люка. Нет, перенеси только нас троих». «А кто это спит в соседней комнате?» Я видел её раньше, но она неправильно распознаётся. Знаю, это не человек. Пусть спит. Ну что ж, понятно. Тогда проходите в дверь. Пошли, — сказал я остальным, застегнул пояс с оружием, привесил запасной кинжал и накинул плащ. Мендр и ясра двинулись за мной. Я подошёл к порогу, но комната уже исчезла. Вместо неё передо мной простиралась сумрачная долина, небо было затянуто тучами, холодный злой ветер трепал полы моей одежды. Я услышал, как изумлённо воскликнул Мендер, спустя мгновение донёсся возглас Ясры. Справа от меня лежало белое, как кость, обледенелое поле, слева бушевали серые волны, Белые гребни клубились, будто змеи в молочном чане. Прямо передо мной, насколько хватал глаз, дымилась тёмная земля. «Призрак!» — крикнул я. «Ты где?» «Здесь!» — негромко отозвался он. Взглянув вниз, я увидел у левого сапога крошечный шарик света. В отдалении чернела цитадель. Никаких признаков жизни у стен — Я понял, что нахожусь в горах, неподалёку от того места, где состоялась моя беседа с отшельником по имени Дэйв. «Я хотел, чтобы ты принёс нас внутрь, в саму цитадель. Почему ты доставил нас сюда?» «Я тебе уже говорил, это место мне не нравится», — ответил призрак. «Осмотрись и скажи точно, куда ты хочешь попасть». Тогда я переброшу тебя мгновенно и не подвергнусь длительному воздействию сил, которые и так меня раздражают. Я продолжал изучать цитадель четырех миров. У внешних стен кружили два смерча. Они вполне заменяли крепостной ров. Смерчи располагались под углом в 180 градусов по отношению друг к другу и поочередно раскалялись. Ближайший набирал сияние от разрядов молний, пока не начинал светиться ослепительным жутким светом. Затем он тускнел, и яркость начал набирать второй смерч. На моих глазах они несколько раз поменялись местами. Ясра едва слышно кашлянула, и я взглянул на неё. — Что происходит? — Ритуал, — прошептала она. Кто-то прямо сейчас играет с первородными силами. Сумеешь определить, как далеко они зашли? Нет. Могли только начать, а может, уже заканчивают. Судя по огненным столбам, у них всё под контролем. «Решай сама, Ясра», — сказал я. «Где именно нам следует появиться?» К залу с фонтаном ведут два длинных коридора — Один на нижнем уровне, второй этажом выше. Сам зал занимает несколько этажей. Да, припоминаю. Если мы появимся прямо в зале в момент, когда они работают силами фонтана, эффект неожиданности окажется слишком кратким. Враг успеет нанести удар, хотя не берусь утверждать, какой именно. Поэтому нам лучше подобраться по одному из коридоров, чтобы я смогла оценить ситуацию». В нижнем коридоре они заметят нас почти наверняка. Будет лучше, если мы попадем в верхний. Хорошо, — согласился я. Призрак, сумеешь поместить нас в верхний коридор? Шарик раздулся, подпрыгнул, поднялся в воздух и снова пропал. — Вы уже там, — произнес призрак, и нас на мгновение окутало облако света. Пока. Он оказался прав. На этот раз мы вышли прямо на цель. Мы находились в длинном, узком и темном коридоре с грубо обработанными каменными стенами. Дальний его конец терялся во тьме, в другом сиял свет. Потолок был сработан из неотесанных бревен. Тяжелые перекрытия терялись за густой паутиной. В нишах тускло светились круглые волшебные фонари. Бледный голубоватый цвет указывал на то, что срок действия заклинания истекал. В некоторых местах фонари заменили факелами. Сверху доносилось непонятное шуршание, словно внутри потолка перетаскивали какую-то мелочь. Пахло сыростью и гнилью. Вместе с тем воздух был насыщен озоном и электричеством, как всегда бывает накануне серьезных событий. Я перешёл на логрусово зрение, и всё мгновенно прояснилось. Повсюду тянулись силовые линии, напоминающие светящиеся жёлтые кабели. От них исходил дополнительный свет. Каждый раз, когда я пересекал одну из страз, в ушах начинало звенеть и покалывать. Я, Ясра встала в точку пересечения нескольких линий, и, как мне показалось, всасывала исходящую от них энергию. Её тело начало светиться, чего я, скорее всего, не заметил бы в обычном режиме зрения. Взглянув на Мендра, я увидел, что перед ним тоже завис знак Логруса. Это означало, что он, как и я, видит всё происходящее. Есра медленно пошла по коридору в сторону света. Я пристроился сзади и слева. За мной шёл Мендр. Двигался он практически бесшумно, и мне время от времени приходилось оборачиваться, чтобы убедиться, что он с нами. Вскоре я начал ощущать некое дрожание, похожее на быстрое биение пульса. Шло оно через пол или передавалось через силовые линии, я понять не мог. Больше всего меня волновало, может ли работающий с фонтаном человек... почувствовать наше присутствие и определить местонахождение по нарушению энергетического поля в коридоре. Начался ритуал? — шепотом спросил я у Ясры. — Да. — Давно? — Главная фаза могла уже завершиться. Через несколько шагов она поинтересовалась. — У тебя есть план? — Если всё так, как ты говоришь, то мы нападаем немедленно, все разом. Постараемся сразу же взять Джарта, если он стал таким опасным и могущественным. Колдунья облизнула губы. Думаю, Джартом следует заняться мне, поскольку я связана с фонтаном. Так что ты мне не мешай. Лучше возьми на себя маску. Мендера есть смысл оставить в засаде на случай, если кому-нибудь из нас понадобится помощь. Я не против. «Мендер, ты слышал?» «Слышал», — негромко ответил он. «Сделаю, как она сказала. А что произойдёт, если я уничтожу сам фонтан?» «Думаю, это невозможно», — произнесла колдунья. Мендер хмыкнул, и я понял, по какому опасному руслу потекли его мысли. И всё же, представив, что я это сделал, помолчав, я ответила Если сумеешь заткнуть его хотя бы ненадолго, цитадель, скорее всего, рухнет. Я использовала фонтан для поддержания здания в порядке. Строение очень старое, у меня никогда не доходили руки до капитального ремонта. Так или иначе, на разрушение фонтана потребуется море энергии, которую разумнее использовать по-другому. «Спасибо», — сказал он. Я сразу остановилась... Протянула руку на одной из линий и замерла, словно считала пульс. «Очень сильно», — пробормотала она спустя некоторое время. «Кто-то работает на глубоком уровне». Затем она снова двинулась вперёд. Временами свет в конце коридора тускнел, потом становился ярче. Соответственно, тени то густели, то отступали. Послышался новый звук, напоминающий гудение высоковольтных проводов. Одновременно донёсся громкий треск. Я ускорил шаг, поскольку Ясра уже бежала. В этот момент впереди нас раздался хохот. Выход из коридора потонул в ослепительной вспышке пламени. — Чёрт, чёрт, чёрт! — забормотала Ясра и вскинула руку. Отсюда было хорошо видно то место, где мы встречались с маской в последний раз. Фракир стиснула моё запястье. Я остановился, а Ясра медленно пошла вперёд, пока не приблизилась к перилам. Вправо и влево спускались лестницы, заканчивающиеся в огромном зале. Неожиданно Ясра прыгнула вправо и приземлилась на кувырок. Похожий на комету огненный шар врезался в то место, где она только что стояла, и вырвал кусок железных перил. Я кинулся к ясре и попытался поднять колдунью за плечи. Тело её напряглось, она едва заметно качнула головой влево. Поворачиваясь в ту сторону, я уже знал, что увижу. Рядом с нами, совершенно голый, если не считать повязки на глазу, стоял Джарт, улыбаясь и сияя от переполнявшей его пульсирующей энергии. «Рад, что ты заскочил, братец. Жаль только, что не сможешь остаться». Он протянул руку, и с пальцев его посыпались искры. Мне показалось, что о рукопожатии речи идти не может. Единственное, что я смог придумать в ответ, «У тебя шнурок развязался». Конечно, Джарта это не остановило, Но на пару секунд он растерялся.